Глава пятнадцатая. Подземники. эксмалы обожающие спускаться вниз и залазить в такие места, где умереть так же легко, как высморкаться. Я вот не знал, что почти у каждого рода есть не просто подземное убежище под собственным именем, но и целые ходы, переплетающиеся с тоннелями подземных коммуникаций города и метрополитеном. Сделаны они для простой цели – спастись, если враждебный род начнет штурм имения, а сил его удержать не останется. И охраняются такие ходы как бы несерьезнее, чем парадный вход в поместье. Поэтому нарваться подземнику на ловушку, проклятие или распыленный яд при изучении очередного отнорка в том переплетении катакомб, что раскинулись под городом – расплюнуть. Еще одна опасность – криминал. Воры, убийцы, маньяки, представителей всех этих категорий можно встретить там внизу У воров там нычки награбленного, припрятанные до момента, когда их можно будет реализовать Убийцы прячут там тела своих жертв или отсиживаются, пока идет их активный поиск Так что чьи-то черепа и кости подземникам встречаются часто Ну а про маньяков и говорить нечего Александр до моего попадания в его тело видел новостные репортажи как минимум о пятерых педофилах, которые нашли заброшенные лешки убийц или опустевшие от норки ходов кого-то из дворян и устроили там себе местечко для развлечения с жертвами. Есть и другие опасности, но эти самые распространенные». Так-то подземники, структура вполне себе официальная, и поэтому абсолютно мне неподходящая. Спуститься с ними безопасно вниз на экскурсию и даже попасть в специальные комнаты для медитаций есть у них, и такая услуга можно. Но я-то пока официально статуса мага не имею, и как пойдет моя тренировка, фиг знает. Еще заметят, что моя магия сильно отличается от обычной у земляков Стуканут в имперскую безопасность, и к чему это приведет, одному богу известно. А моя магия отличается, это я еще после первого разговора с сынной отлично понял. Но кроме официальных, есть еще и так называемые черные подземники. Эти могут анонимно провести куда угодно за соответствующую плату или просто показать неофициальный вход в катакомбы города. Вот последнее мне и было нужно. Найдя страничку, с предложением услуг проводника я прошел по ссылке, затем еще по одной, и еще. Меня раз двадцать кидало с сайта на сайт, и я уже хотел плюнуть на все, когда, наконец, мне скинули номер для созвона. Станция князя Меншикова. Вместо приветствия сказал мне искаженный мужской голос, а затем спросил, как я буду выглядеть. Князь Меншиков, одна из станций метро этого мира. Добравшись за 15 минут на такси, я стал ждать, когда проводник сам подойдет ко мне. Пока я прыгал по сайтам, составил представление, что меня ждет. Там об этом говорилось. С собой нужно взять деньги для оплаты, три сотни отдать проводнику при спуске, еще три, когда покину катакомбы. Имени проводника не спрашивать, самому не представляться. Услуга разовая, но если выйду, могу попросить у проводника номер телефона для повторного захода. Как я понял, номера меняются, и звонить второй раз на прошлое абсолютно бессмысленно. Ждать пришлось еще четверть часа. Конкретное время мне не называли, потому к приходу проводника я был уже изрядно взвинчен и зол. Столько времени потерял просто так. За мной. Проходя мимо, сказал парень, одетый в темный свитер пола, свободные спортивные штаны и стату тату-кота во все лицо. Татуха примечательная, запомните ее легко, вот только сделана хной и смыть ее дело пары минут, а уж как сам парень выглядит без нее, фиг поймешь. Однако пошли мы не в метро, как я думал, а до ближайшего двора. Там отошли подальше от глаз прохожих, и парень поднял крышку канализационного люка, тут же юркнул вниз. За собой задвинуть не забудь, донеслось мне из полумрака. Прежде чем спуститься за ним, я решил активировать железную рубашку. Черт! Тихо ругнулся я себя под нос. Привычное тепло растеклось по телу, но застывать, как раньше, не захотело. Трансформация моего генома сказалась и здесь. В моей магии стал проявляться оттенок земли, из-за которого появилось чувство окаменения и невозможности двигаться. Ну где ты там? Поторопил меня проводник. «Иду», — отозвался я, впрочем, не спеша спускаться. «Без защиты я вниз точно не полезу, не совсем же дурной, в полумраке ткнуть меня ножом в бок и забрать с тела деньги или даже просто у раненого отобрать, не добивая, раз плюнуть. Но как же мне тогда восстановить контроль над своей магией? А то и возможность применить технику волевиков потерял и нормальным магом земли еще не стал». Выход нашелся, когда я решил настроить оттенок своей магии на самый первый тип породы, с которым сливался, точнее, элемент углерод. Как в храме я, конечно, не засиял алмазной броней, но хотя бы появилось ощущение некой армированной сеточки на коже, а тело словно покрыло прозрачная пленка, бликующая солнечными зайчиками от падающего света. Только тогда я рискнул спуститься вниз». Проводник в это время уже нацепил на голову налобный фонарь и лишь хмыкнул, когда в его лучах увидел покрывающую меня пленку. «Не отставай», — только и сказал он мне, прежде чем повернуться спиной и быстрым шагом почти бегом направился вдоль труб вглубь канализационного тоннеля. Запомнить путь не удавалось. Фонарик-то я взял, знал, куда иду, но проводник двигался слишком быстро, освещения в тоннеле тоже не было, и единственное, что мне оставалось, светить себе под ноги, чтобы просто не запнуться. Десять метров вперед до поворота, свернуть налево, чуть не стукнувшись головой о толстую в испарине холодного конденсата трубу. Еще проскочить пять метров и направо, чуть не запнуться об перед решеткой в полу проводника. Тот откидывает решетку и ныряет вниз, я за ним, и снова повороты, трубы, подъем, наверх. Сколько мы так блуждали, сказать трудно. Телефон по настоянию проводника я отключил заранее, а часов у меня не было. Наконец мы остановились перед запертой, наврезанный замок, железной, грубо сваренной дверью, и только здесь парень решил снова открыть рот. «Давай первый взнос», — потребовал он. Получив от меня три сотни, он продолжил. «Здесь можешь включить свой мобильник. За дверью старые тоннели. Как зайдешь, сверни влево и иди до перекрестка, где расходятся семь дорог. Тебе нужна вторая справа. По ней пройдешь до заводи. Тебе надо в нее». Если не умеешь хотя бы на минуту задерживать дыхание или плавать, до нужной тебе пещеры не доберешься. — Я умею плавать, — заверил я парня. — Хорошо. Там на дне будет проем в соседний тоннель. Как окажешься с другой стороны, лучше заткни уши и не реагируй ни на какие звуки, иначе получишь проблемы. «В том тоннеле есть стрелка, нарисованная красным цветом. Иди по ней до дубовой двери. Она закрыта на обычный засов. За ней нужная тебе пещера. Я буду ждать тебя здесь через три часа, в течение десяти минут. Не успеешь, можешь даже не подходить. Будешь потом сам искать другой выход на поверхность». Закончив инструктаж, проводник отпер дверь, и когда я зашел, запер ее за мной. «Вот и все». Дальше мне остается лишь надеяться на его честность или жадность. Куда там он говорил мне свернуть? Кажется, налево. С Богом. Привет, пап. Подсел Толик за стол в кафе к неженькому и такому же худенькому, как сам парнишка, мужчине. Тот был одет соответственно статусу банковского служащего, каким официально являлся. Чёрный пиджак, сейчас накинутый на спинку стула, белая наглаженная рубашка с повязанным серебристого цвета галстуком, на правой руке часы престижной марки, на носу очки в серебряной оправе. «Привет, привет!» — расслабленно покивал мужчина, взглядом перебегая по столу в попытках выбрать, с чего начать свой обед — жареные курочки, лёгкого салата из моркови или всё же рыбного супа. «Я получил твоё сообщение». Уже тише, — добавил Толик, — тебя что-то заинтересовало по нашему профилю? Особо выделив слово «нашему», парень намекнул на один общий секрет отца и сына, о котором не знали даже другие члены их семьи, не говоря уже про окружающих. Отец Толика был внештатным работником имперской безопасности, чьей задачей стоял присмотр за гражданами империи и передача сведений о неблагонадежных или подозрительном шевелении среди аристократии. Когда Толику было 10 лет, Марк Демьянович заметил в сыне черты характера, подходящие для того, чтобы Толик пошел по его стопам и привел к своему куратору. А дальше уже Анатолия взяли в оборот. Периодические курсы человеческой психологии, умение добывать информацию, оставаться незаметным, налаживать контакты и при этом не вызывать подозрений. Все это Толик выучил на отлично. Сейчас его выпускным заданием для получения должности такого же внештатного сотрудника, как его отец, стало внедрение в любую дворовую банду и передача данных об их деятельности до тех пор, пока парнишка не станет совершеннолетним. Об Александре и его секрете в службе знали, но решили посмотреть, как парень будет выкарабкиваться из ситуации, чтобы изучить всевозможные лазейки в законах на конкретном примере, а уж потом подать подробный отчет о них императору. Поэтому Толик старался ни с кем из банды близко не сходиться, но при этом быть незаменимым, пока ему это удавалось. Так в чем дело, пап? Не выдержал Толик. Молчание отца. Мне обижать надо. Сейчас снова пошел всплеск в противостоянии банд. Руку приходится держать на пульсе. Это не из-за твоей воли, главы, он пошел. Наколов морковный салат на вилку, хитро посмотрел Марк Демьянович на сына. «Да, Александр, главный смутьян в этой песочнице. Недолго ему осталось. Даже жаль», — вздохнул мужчина. «Так-то да», — протянул Толик, — «но он почему-то непробиваемо уверен, что все закончится хорошо, и это не его обычная напускная уверенность. Я успел его изучить». «У него есть какой-то козырь в рукаве, но он его не раскрывает, и мне пока не удалось докопаться какой». Слегка дернул недовольно щекой парнишка. «А сам, как думаешь, что за козырь у него может быть?» Толик знал уже такой тип вопросов от отца. Очередная проверка на сообразительность, поэтому постарался ответить как можно более полно. «Думаю, он о чем-то договорился с Логиновыми». Сразу после назначения теста те взяли его на стажировку, да еще и под начало младшей Логиновой, Тамары. Затем дали ему доступ в Высшую Академию Магических Искусств. Он ходит туда каждый день. Это же было замечено противниками Логиновых, Демидовыми. И те тоже проявили интерес к Александру. Помощь Логиновых понятна. Александр — сын их слуги, пусть самый не является слугой Логиновых. но все равно при правильной подаче тень на их рот может упасть к тому же раз они взялись ее оказывать то какие то шансы у александра есть это какие же обычный тест не способен выявить повреждение генома а вот спектральный анализ да александра недавно лежал в больнице гониных где такой анализ могли сделать если геном есть но повреждён...» то формально обмана со стороны Александра не было. Он маг. Думаю, это и хотят доказать Логиновы параллельно в ускоренном темпе, стараясь провести ему инициацию. Толик перевел дух и сглотнул. Горло от волнения пересохло, но попросить попить до момента, когда отец закончит серьезный разговор и перейдет к обычному трепу, парнишка не решался. «Логика верна». — Но ты не все учел. Через пять минут молчания, прикончив салат и изрядно потрепав Толику нервы ожиданием, сказал Марк Демьянович. — Ты помнишь, что говорил о тесных отношениях Александр с профессором Пелютиным? Да, — кивнул Толик, — и тут его пронзила догадка. — Неужели? О деятельности профессора Толик узнал случайно. Просто наводил справки на всех, с кем общается глава его банды, и после раскопал историю с сыном профессора во всех деталях. Тем более с учетом его подготовки разговорить студентов университета, где учился Роман Пелютин, было несложно. «Да», — кивнул мужчина, — «профессор завершил свой проект. И так получилось, что сбежал с опытным образцом». Дальше совершил самоубийство, но вот образец так и не был найден нигде. Зато в процессе сбора информации о Пилютине следователь наткнулся на твой доклад о бандах, в котором ты упоминал тесную связь Александра с Никанором Дмитриевичем. — И что теперь будет? — Это решать тому следователю, — ответил Марк Демьянович и отхлебнул супа. — Я же прошу тебя... присмотреться к саше повнимательнее с учетом этой информации сделаю серьезно кивнул толик и поняв что серьезно разговор окончен все же решился взять графин с водой стоящий на столе и отхлебнуть прямо из горла первое что мне бросилось даже не в глаза а в нос запах мышиного дерьма Пошарив вокруг лучиком фонарика, я увидел кучку говна буквально в метре от входа, и там же какое-то тряпье. Сам тоннель оказался узким, не больше полутора метров в ширину, сложенный из кирпича и с кучей надписей наподобие «Я здесь умру, сука, опоздал, к черту этот экстрим, и жду каждого входящего призрак». Он навевал не самые радужные мысли. Первые пять метров я прошел быстро, а вот потом на мгновение застопорился. У тоннеля появилось ответвление, о котором проводник не говорил. Оно уходило под углом вправо, и оттуда пахло кровью. И словно бы шел мерный стук, как будто вода в кране капает. Мотнув головой и запомнив, как вернуться обратно, я пошел дальше. Упомянутый перекресток оказался залом с квадратной шахтой в центре. Из интереса я подошел и заглянул вниз, но дна у шахты фонарик не высветил. Выходов из зала было семь. Тут парень обманул. Найдя тот, откуда я вышел, отчитал от него второй проем по правую руку и двинулся туда. Вообще атмосфера здесь царила мрачная и жуткая. Не знаю, кто любит такой экстрим, Но я без надобности сюда снова не сунусь. Новый тоннель шел под уклон, а в воздухе отчетливо запахло сыростью. Уже через две минуты под ногами начала хлюпать вода. Стены тоннеля покрывала плесень, в которой иногда были видны какие-то насекомые. С потолка вскоре начало капать, а когда дошел до заводи и вовсе увидел настоящий водопад, преградивший мне дорогу. Похоже, над тоннелем протекал подземный ручей, который размыл потолок и теперь обрушился вниз, затопив большую часть коридора. Фонарик у меня был самым обычным, и под водой точно придет в негодность, а потому я поискал глазами какую-нибудь выемку в стене. Не нашел, и пришлось самому поработать кулаками, чтобы сделать ее». Свою обновленную железную рубашку заодно в деле проверил. Положив в получившееся углубление фонарик, я провентилировал глубокими вдохами легкими и пошел вперед, с каждым шагом все сильнее погружаясь в воду. Через шесть шагов пол исчез, и я еле успел закрыть рот, чтобы не наглотаться воды». Похоже, здесь у тоннеля была шахта, уходящая вниз, так как дальше пол вновь появлялся, и даже можно было попробовать пройти дальше. Но если я правильно понял проводника, мне нужно как раз в эту шахту. Вынурнув, я вдохнул поглубже и ушел под воду. В темноте пришлось буквально ощупывать стенки шахты, чтобы не пропустить проем в соседний коридор — который оказался на глубине аж пяти метров, дальше проплыть по этому проему, почему-то мне казалось, что он не рукотворный, а естественного прохождения, и снова всплыть вверх. Оказавшись на поверхности, я попробовала смотреться. Четно. Вокруг сплошная темнота, хоть глаз выколи. Как мне искать эту стрелку? Тот парень, видно, издевался надо мной или посчитал, что это не его проблемы. И еще. Никаких звуков, о которых упоминал проводник, не было. Вообще полная тишина. Может, я не там всплыл? Кстати, а я смогу назад-то вернуться? Не откладывая дело в долгий ящик, я нырнул и проделал тот же путь в обратном направлении. Повезло. Фонарик на месте, а значит, я не заблудился. Заодно вспомнил о телефоне, что лежал в моем кармане. Как-то забыл я его выложить. Да и не включил его тогда, зато включил сейчас, эта модель была ударопрочная и водонепроницаемая, специально выбирал с учетом специфики своей работы в банде. Вот им и подсвечу. Обрадовавшись, тут же включил телефон, уточнил, сколько уже прошло времени, и включил фонарик на нем, а затем снова под воду. Когда вынырнул в соседнем тоннеле, тут же осветил его фонариком с телефона и облегченно выдохнул. Стрелка была, кто-то не поленился и начертил ее аж на потолке. Здесь сверху ничего не лило, а вода доходила всего до колена, поэтому я без проблем смог двигаться дальше. и Дикий, полный боли и ужаса женский крик раздался за моей спиной, когда я отошел от стрелки уже на десять метров. «Не надо!» «Что там проводник говорил? Заткни уши и не обращай внимания, если не хочешь неприятностей». Я тогда почему-то не обратил на эту фразу большого внимания. Мало ли, что тут за звуки могли быть, а предупреждение, чтобы не утолять свое любопытство и не лез куда нельзя. Но мимо такого крика я точно не могу пройти». и, словно подталкивая меня, ускорится, крик повторился вновь. Он уже более пронзительный, с подвываньем, словно кого-то режут заживо. «Спасите кто-нибудь!»